Арка первая. Отголоски прошлого. Глава первая. Старый друг. Левард считался богатым и удачливым человеком. Ему едва исполнилось 30 Он отличался высоким ростом и имел вид отчаянного рубаки. Сын разорившегося мелкого помещика, два года назад участвовавший в войне с Горливым в качестве наемника, сегодня он владел большим постоялым двором у однорукого наемника, неподалеку от предместий Ореланты. В той войне он потерял левую руку почти по локоть, но до того неудачного для себя боя То ли захватил в плен какого-то богатого вельможу, за которого получил выкуп, то ли награбил много добра во время победы при Айнсовских бродах, то ли вообще сокровище нашел. Помня лихое прошлое, местные подпольные воротилы с ним предпочитали не связываться, богатства его множились. В общем, Левард прекрасно устроился в жизни. Велион, находившийся рядом с Левардом в тот момент, когда он потерял руку, слушал эти сплетни, скрывая улыбку. Когда-то хозяин у однорукого наемника действительно был псом войны, и его отряд, насчитывающий более полусотни раубриттеров, участвовал то в одной войне, то в другой. Но больше трех лет назад Левард проиграл своего потянувшего ногу боевого коня в кости, Доспехи потерял по пьяни и, в конце концов, выменял меч на черные перчатки могильщика. Два года назад они с Велианом бежали от войны, в которой Левард по легенде принимал непосредственное участие, а в следующем могильнике он, пожертвовав рукой, вытащил из запечатанного магией тайника горшок с монетами. Но обвинить хозяина постоялого двора во лжи никто не мог. Его бывший отряд, переметнувшийся к горливцам из-за застарелой профессиональной вражды с самим Грисбунгом, полным составом лег на той легендарной переправе через Крейну, где Гризбунг завоевал себе корону. Судя по огромному количеству посетителей, набившихся в общий зал, и тому, что могильщик едва нашел место за одним из десятка длинных столов, дела у Леварда действительно шли хорошо. Служанка пробилась к Велиану только спустя четверть часа после того, как он вошел в душное помещение. «Что будем есть, что пить?» Спросила вполне милая девушка, наклоняясь к самому уху Велиона. Кучка пьяных мастеровых за соседним столом орала разухабистую песенку. «Пока кружку пива получше, и мне нужен хозяин». Хозяин принимает только купцов и деловых партнеров. Передай ему, что к нему пришел старый друг, друг Велион, в какой-то мере деловой партнер. Служанка открыла было рот, чтобы повторить отказ, но тут увидела перевязанную рукоять сабли, и ее глаза округлились. Все так же, не закрывая рот, она перевела взгляд на сломанный нос могильщика. Я передам, выдохнула она наконец и растворилась в толпе он думал, что и пиво ему принесут не раньше, чем через полчаса, но уже через пару минут толпу, словно таран, прошила грудастая служанка и шмякнула огромную кружку на стол. Она смотрела на могильщика во все глаза, будто увидела привидение или единого. Через пару секунд она исчезла, даже не взяв денег. Недоумевающий могильщик приложился к кружке. Пиво оказалось не просто получше, оно было великолепным, скорее всего, лучшим даже в таком богатом месте и, вероятно, весьма и весьма дорогим. Пока он пил, к нему дважды подходили служанки, каждый раз разные, и спрашивали, не нужно ли ему чего-нибудь. он отвечал, что все в порядке. С дальнего конца зала послышались громогласные приветствия и тосты за здоровье. Здравницы потихоньку приближались к могильщику. «Вели он!» — выкрикнул Левард, преодолевая толпу. Он ничуть не изменился за эти пару лет. Лишь легкая седина тронула волосы на его висках. Из левого рукава богатой рубахи торчал искусно сделанный деревянный протез. «Жив старый рубака!» Велен отставил кружку и поднялся со скамьи. Теперь он понял причину такой странной реакции служанок. Его приняли за старого боевого товарища-хозяина. «Левард», — сказал он, улыбаясь, бывший могильщик обнял его, «Пошли, сегодня пируем у меня в апартаментах!» С большим трудом они принялись протискиваться сквозь толпу. «Я уже распорядился подать хороший ужин!» — кричал Леворт велиану на ухо. «Будет много мяса и отличное вино, потом пиво и раки, а потом бабы! Лучшие в городе бабы-дружище!» «Я пришел по делу!» — сказал Велион. «А то я не догадался. Просто так ты бы никогда не заявился. Нормальная жизнь ведь не для тебя. Но поверь мне, дела лучше решать за хорошим ужином и с хорошим вином, а не на обочине дороги, как мы это делали раньше. Когда-то приходилось хвататься за ножи, чтобы по-честному разделить добычу. Сейчас же я хватаюсь за бумажки». «Не завидую я тебе», — лево усмехнулся. «Да, тогда было честнее». Могильщики вышли из большого здания. Во дворе, несмотря на поздний час, народу было еще больше, чем внутри. Путники, музыканты, фокусники, шлюхи, выпивохи из соседних деревень. Песни, разговоры, смехи, крики смешивались с лаем собак и ржанием лошадей. «У меня никогда не бывает тихо!» он ничего не ответил. Он бы не смог жить здесь долго, и дело не только в проклятии. Людные места ему никогда не нравились. «Не тянет завязать?» «А тебя не тянет вернуться?» «Нет, с тех пор, как моя рука осталась на поле брани, как отрезала!» «Да, такое бывало со многими!» Как только могильщик лишался возможности ходить в мертвые города, с ним начинали происходить странные вещи. Он либо успокаивался, переставая чувствовать тягу к могильникам, либо терял аппетит и сон, начинал сходить с ума. Первые, которых было большинство, пытались приспособиться к обычной жизни, и у кого-то вроде Леварда это получалось. Вторые... Те, кто жить не мог без могильников, либо кончали жизнь самоубийством, либо пытались продолжить свое дело, и оба этих варианта были абсолютно равносильны. Жил Левард в небольшом домике, находящемся в самом дальнем углу двора. Домик этот хоть и был невелик размером, но обстановка там ничуть не уступала каким-нибудь купеческим домам. Здание отделилось пополам. В передней прихожая совмещалась с кухней, а в задней части дома спальня с огромной дубовой кроватью, соседствовала с большим дубовым же столом, рядом с ней полдюжины отличных драпированных кресел. На столе уже стояла выпивка и еда. Сначала к делам или к воспоминаниям о прошлом — спросил Левард, усаживаясь в кресло. — Как хочешь. — Что ж, хозяин постоялого двора разлил вино по бокалам. — Хочу выпить за тебя, друг Велион, за то, что ты спустя каких-то два года все-таки заглянул ко мне в гости, хотя я говорил приходить в любой день и за те мысли, которые посещают меня почти каждый день. «Мысли о том, что будь в тот день со мной другой могильщик, мои кости сокли бы в проклятой клувилии, а этим постоялым двором владел бы тот, другой. За тебя, черный могильщик!» Они выпили. «Мы с тобой это обсуждали», — сухо сказал Виллион, отставляя бокал. «Это была твоя добыча. Ты пожертвовал рукой ради нее». Ты мог бросить меня в любой день из тех, что тащил и меня, и нашу добычу сюда, или даже зарезать на месте, чтобы не было проблем. Мог, и не могу сказать, будто не думал об этом в те дни. Плюнь на прошлое, Левард, мы здесь, мы живы, и у нас есть, что выпить. Ладно, плюнем на прошлое. Однорукий подлил вина в бокалы. Ты прав. Давай поедим и выпьем, как следует старым друзьям после долгой разлуки. Могильщик пригубил вина и подвинул к себе тарелку. На столе лежал печеный цыпленок, ворох в ворох рогаликов жареной кровяной колбасы, несколько сортов сыра, хлеб, ожиркое из овощей, кастрюля с наваристым говяжьим бульоном, в котором плавала должно быть половина теленка. У Виллиана, пусть в последнее время и не нуждающегося в деньгах, но по понятным причинам питающегося в основном сухарями и солониной, потекли слюни, поэтому он решил положить в свою тарелку всего понемногу. «Ты изменился», — сказал он, откусывая половину колбаски. «Болтаешь, как торгаш. Все эти длинные тосты, эти, друг Виллиан...» Чего уж говорить о тяге к роскоши. Раньше говорил, давай нажрёмся, брат, и снимем одну шлюху на двоих, если денег хватит. Денег обычно не хватало, потому что пили мы как кони, ухмыльнулся Левард. Но сегодня у нас будет по две шлюхи на каждого, а если захочешь и больше. А по поводу изменений приходится приспосабливаться, но всё к лучшему. «Быть хозяином отличного, постоялого двора мне нравится больше, чем наемникам и могильщиком. «Всем бы так уходить на покой. Кое-кто уходит. Ты знаешь Крами?» Вильон цыкнул. Воспоминания не из приятных. Крами была одной из красивейших женщин, которых он когда-либо знал, и она пользовалась этим без стеснения. После последнего их совместного похода Виллион проснулся в трактире один с чудовищным похмельем, без добычи, без денег и без отличного кинжала. Хорошо хоть могильщица, уходя, заплатила за постой. Как же не знать, ходили с ней на дело пару раз, а что с ней? «Сейчас она хозяйка лучшего борделя в окрестностях Ориланты. Называется «Теплая постель». «Правда, он находится по ту сторону столицы, но я бы порекомендовал тебе сходить туда». «Нет времени». «Так она тоже завязала». «Да, ей оторвало ступни с год назад, хотя бордель был у нее уже тогда». Она догадалась вкладывать добытое на могильниках в дело задолго до завершения карьеры. «Не сомневаюсь. Что ж, давай выпьем за нее». «И за лучшую ночь в моей жизни», — мелькнула в голове могильщика. Они выпили до дна, и на этот раз бокалы наполнил велен. «Как и говорил, я пришел по делу». Левард вздохнул. Я надеялся, что она подождет еще хоть чуть-чуть. Но рассказывай, чем смогу, тем помогу. Во-первых, мне нужно продать саблю. Все эти проклятые законы меня убивают. Представь, на входе в пригороды у меня потребовали какое-то разрешение от любого городского старосты, а когда его, естественно, не нашлось, перевязали саблю и запечатали с сургучом. «Видимо, ты давно не был в окрестностях столицы. Этому закону уже больше года». «Наверное, я давно не ходил с оружием, которое нельзя было бы спрятать в плаще или рюкзаке. Во-вторых, мне нужна карта. Очень старая карта. На ней должно быть изображено южное побережье вместе с импом. Если там будет нарисован сам имп и его окрестности...» Старые мосты или броды через Крейну и ее притоки – это будет идеально. «Иногда я удивляюсь твоему цинизму», – вздохнул Левард, вставая из-за стола. «Ты всегда знаешь, к кому обратиться и кем воспользоваться». Виллион не стал спорить. Левард был одержим страстью к картам еще с того момента, как стал наемником. Он знал каждый город. Каждую речушку и каждый брод через нее, каждый холмик, где можно разбить лагерь. Он помнил все места, где его отряд проходил хоть раз. Командиры об этом знали и пользовались знаниями Леварда до тех пор, пока он не ушел в тот загул, после которого остался ни с чем». В могильниках он при любом случае старался найти библиотеки или что-то подобное, чтобы просмотреть имеющиеся там карты. В конце концов, бывший наемник собрал, должно быть, самую полную из имеющихся карту довоенного мира. Левард обогнул стул и, немного поковырявшись то ли с замками, то ли с охранным заклинанием, выдвинул большой ящик. Искал нужную карту он недолго, 12-дюймовый пергаментный свиток был извлечен на свет буквально через несколько секунд. «Вот», — сказал он, возвращаясь. Зубами Левард сорвал завязку, положил карту на стол, прижал ее деревянной рукой и развернул здоровой, демонстрируя прекрасно детализированный рисунок могильщику. «Самая полная карта южного побережья. Самая полная из тех, что есть у меня, если быть точным. И посмотри на год. 302. Ее нарисовали за пять лет до начала войны. А чем карта новее, тем она лучше. Если брать довоенное время, конечно. Нынешние карты я бы использовал только, чтобы задницу подтирать. Лошадиную». Велион внимательно изучил рисунок, не забывая при этом жевать. «Это лучшая карта, которую я когда-либо видел. Что ты за нее хочешь?» «От тебя? Ничего?» «Так не пойдет. Ты хвастался всеми своими картами, и это я не помню. Значит, ты добыл ее уже после того, как завязал с могильниками». То есть тебе пришлось потратить кучу времени, усилий и денег, чтобы ее раздобыть?» Виллион ухмыльнулся. «Не гневи своих торгажеских богов, Левард». Бывший могильщик тяжело вздохнул, усаживаясь в кресло. «В этом весь ты. Что ж, думаю, тебе эта сабля досталась не просто так. О, в какой-то мере я очень дорого за нее заплатил». «Меняемся?» Виллион без сожаления отдал саблю Леварду. Тот ловко сорвал печать, распутал завязки одной рукой и, прижав культёй ножны к поясу, вытащил клинок. «Отличная сабля! Просто великолепная!» Хозяин постоялого двора ухмыльнулся. Расскажу всем историю о том, что эта сабля была моей, но я отдал ее тебе, когда потерял руку, чтобы ты отомстил моему обидчику, и вот теперь ты мне ее вернул. Люди любят слушать подобные байки. Надеюсь, рассказывая, ты не будешь оскорблять магов. И не подумаю, а в чем дело? Могильщик тяжело вздохнул. Ни в чем. Помнишь Кронля? Он погиб. «Давай выпьем запавших». Они выпили свои бокалы до дна и помолчали с минуту. «Надеюсь, с делами и печальными новостями мы закончили?» спросил Левард после тягостной паузы. он, уже спрятавший карту в рюкзак, кивнул. «Тогда?» Однорукий улыбнулся и выбил протезом дробь алатунную латунную вставку в столешнице. Получившийся звук вышел негромким, но Виллион почувствовал, как благодаря заклинанию эхо распространяется на весь постоялый двор. «Тогда», — повторил Левард, — «давай нажрёмся, брат!» Сентябрь уже заканчивался. Виллион потерял слишком много времени, залечивая раны, полученные в Берготе. В небольшом трактире неподалеку от Нового Бергата а дорога до Импа предстояла неблизкая. Потеряв еще два дня в гостях у Леварда, могильщик все-таки собрался в путешествие. Если вели он правильно все рассчитал, то в Имп он успеет до конца октября. После похода в могильник отойдет от побережья немного на север и зазимует где-нибудь на окраинах обжитых земель. Денег на зимовку у него предостаточно, да и вряд ли он вернется из импа с пустыми руками. Добычи там должно быть много. Ведь оттуда, по старой и недоброй байке, ходившей среди могильщиков, никто не возвращался, что, конечно же, было ложью. Из импа вернулись минимум трое, и еще не меньше десятка не дошли до города совсем чуть-чуть. С одним из вернувшихся могильщиков Виллион разговаривал больше десяти лет назад, если это вообще можно назвать разговором. Тот странный разговор произошел в Черной Иве, небольшой таверне в окрестностях Айнса, пользующейся исключительно дурной славой благодаря тому, что это место облюбовали могильщики и барыги, скупающие добро из мертвых городов. Услышав от одного из посетителей, что молчаливый старик в углу могильщик, побывавший в импе, Виллион сразу им заинтересовался. «Нет, парень», — сказал его собеседник, хозяин черной ивы шамки, — «лучше не приставай к нему с расспросами. Что-то в импе свело его с ума. Просто купи ему выпить. Говорят, это хорошая примета». Но Вильон не собирался отступаться просто так. Он неплохо заработал во время прошлого своего похода, и если тот, кого называли каштаном, любил выпить, Вильон собирался купить ему столько выпивки, сколько в него влезет, но про импу знает. Каштан пил дешевое пиво, держа руку левой рукой, а правая, зачем-то облаченная в перчатку, безвольно лежала на столе. Виллион подсел к нему и поставил на стол кружку с выпивкой получше. «Угощаю», — сказал он. Старик кивнул и, допив залпом свою кружку, принял угощение. Виллион тем временем изучал старого могильщика. Выглядел тот хреново. Тощее лицо, набрякшие фиолетовые мешки под уставившимися в никуда глазами, губы покрытые коростой. Правая щека каштана непрерывно дергалась в нервном тике, отчего казалось, что старик вот-вот то ли расплачется, то ли рассмеется. От сумасшедшего могильщика разило перегаром, помойкой и выгребной ямой одновременно. «Ты был в импе», — медленно произнес Виллиан. Каштан отпил пиво и ничего не ответил. Не изменилась ни его поза, ни выражение лица, только тик как будто усилился. Говорят, дойти до него не так уж и сложно, но почему тогда оттуда почти никто не возвращался? Еще глоток пива и тишина. он задал еще несколько вопросов, однако не получил ни одного ответа. Разозлившись, он уже собирался подняться из-за стола, когда правая рука старика вцепилась ему в предплечье. Взгляд старого могильщика был по-прежнему обращен на кого угодно, только не на Велиона, но его губы, наконец, шевельнулись. «Мои глаза!» – прошептал он слабым голосом, в котором отчетливо читались истеричные нотки – «Мои глаза горят, горят, а я не могу их закрыть!» Виллион с трудом высвободил руку от хватки безумца, продолжающего шептать о горящих глазах, и вернулся на свое место. Он повидал множество испуганных и безумных людей, но взгляд Каштанов впечатался в его память как клеймо. На могильниках может случиться всякое, и смерть далеко не худший конец. Поэтому Виллион решил не соваться в имп ни в коем случае. После того случая он дважды разговаривал с могильщиками, повернувшими назад у самых стен мертвого города. Оба не скрывали свои трусости и оба говорили, что ни капли не жалеют о принятом решении. При этом один рассказывал о каких-то призраках, кружащих вокруг стен Импа, а второму мерещились жуткие звери. Единственной общей деталью их рассказа было странное свечение, окутывающее их на подступах к могильнику. Столицей магии до войны всегда считалась Илленсия. Бергаджи и Имп регулярно спорили за второе место – Могильщик видел остатки чудовищной мощи, разрушившей Бергот и убившей практически всех его жителей, и подозревал, в импе произошло что-то подобное. Но Урмеру говорил о каком-то послании, оставленном потомкам, а Виллион прекрасно отдавал себе отчет в том, что он никогда не простит себя, если не выяснит об этом послании все. «Ты совсем с ума сошел!» – покачал головой Левард, когда узнал, куда собирается черный могильщик. «Это же самоубийство!» «Я отчетливо это понимаю», – буркнул Велион. Он уже уложил в рюкзак кучу отличной еды и собирался покинуть однорукого наемника с минуты на минуту, но перед выходом все же сознался другу, куда направляется, и это при том что все два дня непрекращающегося пьянства держал язык за зубами, несмотря на все расспросы. «И на кой ляд ты попрешься, в имп? «Мне посоветовали туда сходить». «Надеюсь, ты пришил этого советчика». Виллион закинул рюкзак за спину и улыбнулся. «Это был сумасшедший старый маг, который очень хотел моей смерти, но один мой знакомый убил его за меня. Левард долго смотрел на могильщика, видимо, раздумывая, шутит тот или нет. «И ты все равно идешь?» – спросил он после долгой паузы. «Конечно, я же сказал тебе об этом пять минут назад. Мак говорил, что я многое узнаю о войне в импе. Значит, ты тоже не просил свою затею. Я продолжаю собирать карты, а ты ищешь любую информацию о войне». А ты уверен, что он не лгал тебе? Перед смертью люди обычно не лгут. Очень тяжело выдумывать ложь, когда тебя разрывают на части. Однорукий покачал головой. Иногда мне кажется, будто ты сумасшедший. Но в то же время я уверен, ты единственный, кто сможет сходить в имп и вернуться. Надеюсь, заглянешь на обратной дороге. Только весной, дружище, тогда всю зиму мне придется пить и заказывать девочек из теплой постели, переживая за тебя. Они пожали руки на прощание. «Я верну тебе карту, я знаю, насколько она дорога для тебя», – пообещал Велион. «Тогда мне придется вернуть тебе саблю», – сказал ему в спину Левард. «Только если Грисбунк отменит этот идиотский закон о ношении оружия», ответил могильщик уже через плечо и ухмыльнулся. Первым делом Виллион пошел не на юг, а дальше на восток, до Крейны. «Если дорога предстоит долгая, то лучше не проделывать ее на своих двоих». Покупать лошадь слишком дорого, да и выдержит ли она дорогу по разрушенным войной землям, неизвестно. Можно было попробовать прибиться к какому-нибудь обозу, но тогда могильщик потеряет еще больше времени. Оставался последний способ – плод. На самом юге у устья краины очень много лесов, но люди там не живут с самой войны. О тех местах ходит просто невероятное количество чудовищных и неправдоподобных слухов. И тем не менее, часть из них очевидно правдивы, иначе бы там давным-давно все заселили. Официально эти земли принадлежат Коросскому королевству, но последнее поселение находится в шестидесяти с лишним милях от побережья. До туда не доходят приливы с ядовитого моря. Море, отравленного магией 72 года назад. Та земля весьма скудна лесом, особенно годным для строительства, и потому почти все теплое время года торговцы сооружали из строительного леса огромные плоты. За сравнительно небольшую плату туда можно было устроиться пассажирам. Также услугами сплавщиков пользовались купцы. После сплава плод просто разбирали, лес продавали и возвращались своим ходом до мест заготовки древесины, чтобы построить новый плод. оно повезло. На хозяина одного из таких транспортов он наткнулся в одном из центров речной торговли всего лишь через три дня после того, как покинул постоялый двор Леварда. Это был угрюмый мужик, поросший волосами, словно леший. Выслушав могильщика, он просто буркнул. «Дорога до последнего причала стоит два гроша. Жрату или свою бери, или будешь покупать у нас. Ни брагу, ни пиво с собой не брать. За драку наказание одно прочь с плота. И повезет, если во время захода в порт отплываем завтра перед рассветом». Вилли он кивнул, сунул монеты в волосатую ладонь дровосека или сплавщика и отправился к ближайшим прилавкам с едой. «И куда его понесло, как ты думаешь?» — спросил тот, кто уже почти год назывался Кронли. Он сидел, прислонившись спиной к куче мусора, в которой, не обращая на него никакого внимания, рылась пара бродячих собак. Несколько свежих шрамов на его лице кровоточили, а правая рука висела хлыстом. Это тело уже не выдерживало его присутствия и, кажется, его дни здесь сочтены. Одна из собак замерла, из ее пасти потекла кровавая слюна. Вымп, я думаю, его понесло вымп, а тебя так и тянет на помойку. Зачем? «Что там делать?» Собака заскулила и неуклюже села, из ее пасти потекла уже не слюна, а кровь. «Лезть в самую жопу? Что же еще?» «Поэтому он тебе и приглянулся, да?» «Поэтому он нам так нужен. Если он и такие, как он, не будут лезть в самую жопу, у нас ничего не выйдет». «О, но это все меняет!» Они лезут во всякую жопу, а мы потом забираем нужные нам вещи. Вот только где рука? Куда она подевалась? Мы не знаем. У него ее точно нет. Вот именно. Так и получается. Мы обосрались в Бергате, а сейчас он идет в имп, и там, скорее всего, сдохнет, а мы останемся ни с чем. К тому же в импе нет ничего полезного для нашего дела. «А ты сможешь его остановить?» Существо в телекронле помолчало, прикидывая расстояние. Куча мусора, у которой он присел отдохнуть, находилась на окраине Айнса, а это больше двадцати миль до того речного порта, где могильщик снимал место на плоту. «Нет!» Собака клацнула зубами, не обращая внимания на болтающийся язык. Кровь хлынула с новой силой. «Тогда займись делом, он выживет». «Дело, дело!» – проворчал тот, кто назывался Кронли. «Можно мне уже спокойно сдохнуть и вернуться назад?» Собака не ответила. Она уже лежала на боку, не подавая никаких признаков жизни. Под тощим телом растекалась лужа крови. «Везет же кому-то, тогда пойду, но, пожалуй, сначала еще немного отдохну». Тот, кто уже почти год назывался Кронлем, закрыл глаза, и никто не смог бы отличить его от трупа.